Рассказ о современной жизни в Калифорнии Существуют тысячи рассказов с оригинальными началами. Этот не из них. Мне кажется, рассказ о современной жизни в Калифорнии можно начать только так, как Джек Лондон начал «Морского волка». В такое начало я верю. В 1904 году получилось, получится и в 1969. Я уверен, что начало может донестись и через десятки лет. И послужить этому рассказу также хорошо, потому что здесь у нас Калифорния, где можно делать все, что заблагорассудится. И богатый молодой литературный критик уже сел на паром из Сосолита в Сан-Франциско. Он только что провел несколько дней в хижине у друга в Милвелле. Друг зимой читает в этой хижине Шопенгауэра и Ницше. Вместе им очень здорово. Плывя в тумане по заливу, он размышляет, не написать ли ему эссе под названием Необходимость свободы – мольба о настоящем художнике. Волк Ларсон, разумеется, торпедирует паром и берет богатого молодого литературного критика в плен, где тот немедленно превращается в юнгу дневального и вынужден носить смешную одежду. Им все помыкают, как хотят, а он ведет замечательно интеллектуальные беседы со старым волком. Ему дают поджопников, его хватают за глотку, повышают в чине до помощника капитана, Он взрослеет, встречает свою единственную любовь мод, сбегает от волка, мотыляется по всему этому чертовому тихому океану в Лохане чуть получше спасательной шлюпки, находит остров, строит на нем из камней хижину, глушит дубинкой тюленей, чинит разбившийся парусник, хоронит волка в открытом море, получает поцелуи и так далее. А все для того, чтобы 65 лет спустя закончить этот рассказ о современной жизни в Калифорнии. Слава Богу!